Черт мечтательно улыбнулся, вероятно, представил себя в новом естестве и при натуральных рогах. — Да, а где же все-таки Эдик? — опять вспомнил о друге Яков. — Пора ему нарисоваться, да и посоветоваться кое о чем не помешает. А то с бухты-барахты распрощаюсь с родными, хоть и подпорченными телесами. А новые не оправдают доверия. — Мариночка, солнышко! — обратился он к сиделке. — Сбегай, узнай, что с нашим другом. Солнышко отсутствовало недолго. Минут через пятнадцать оно вновь осветило палату, повисав на мощной лапе живого, здорового, с румянцем во всю помолодевшую породистую морду довольного Тимовского. «Как же ты так неосторожно, Яша!» — пожурил он приятеля, заняв Марине на место в ногах черта. «Да ладно я. Действительно угодил лапы к недругам. А ты-то как умудрился?» «Эд!» — заягозил незагипсованным местом Яков. «Не будем в этом. Лучше расскажи, как себя чувствуешь, все ли нормально?» — Стоит мне переклонироваться или отлежаться? — Как чувствую! — Тьмовский шутливо поймал за талию Маринку, взгромоздил болтающую ногами в воздухе сиделку на Яшин Панцер, наганулся и без видимого усилия поднял кровать с грузом за две задние ножки на уровень груди. — Вот это да! — ахнул восхищенный черт. — А что, Эдик? И остальное тоже путем? — Не знаю, комрад, пока не опробовал, но думаю, что все нормально. — А ты это не стесняйся, нас поймут. Ты это пойди и проверь, и мне расскажешь. Ну должен же я узнать, на что пишусь. Друг ты мне, в конце концов, или нет? Маринка, немедленно сопроводи героя в другую комнату. Тебе, как опытному медицинскому работнику, Доверяется его освидетельствованию. Опробуй функционирование органов и сделай заключение. Все поддается в сравнении. Иди, рыбенька, иди. Ну что вы ржете, как непарнокопытные? Тьфу ты, идиоты. Обязательно надо пошлить. Не, ты только посмотри, какой торс, а плечи, блеск. А Правда, старые у меня тоже неплохие были. Яша горцевал по палате в одних плавках и похвалился навехонькими телесами. Владимиру Ивановичу приходилось как-то видеть соревнования культуристов, и Яша, подобно тем атлетам, принимал перед зрителями картинные позы, перекатывал мышцы. «Эдик, эту обновку необходимо срочно обмыть». «Мальчики, не ерундите, у нас режим!» Маринка вспомнила о своих прямых обязанностях и попыталась пресечь Яшины по ползновению устроить попойку. «Малчи, женщина! Не встревай, когда два восставших, можно сказать, из супового набора героя разговаривают. Но должны мы, бог побери, отметить встречу и Бас. «Как ты на это смотришь?» «Эдик-то всегда поддержит». «Я за», — ответил Ахенеф, который еще утром прошел последний сеанс омоложения и чувствовал себя превосходно. Выщелкнула неприятная мыслишка. «Старую дурь выгнал, новую вгоняешь». Но в просветленном мозгу она долго не задержалась, улетучилась. — Обмыть-то не помешает, — подал голос Тьмовский. Вот только чем? Яков Лисом завился вокруг сиделки. В интонациях голоса послышались убаюкивающие бдительность, ставшая на позицию охранительницы порядка сестры Нотки. — Маришенька, Лапочка, Солнышко, Рыбонька, Зайнька, Кисонька а мы без тебя, как без рук. Несколько поцелуев в счетчику, заверений в вечной любви, и брюнетка сдала позиции на милость победителя. Набив карманы халатика гензнаками, она отправилась на вылазку. Неизвестно, где и кто занимался подпольным бизнесом, но минут через сорок торжество, подхлестнутое контрабандным коньяком, и джинном превратила палату в мини-салон. — А, собственно, почему не слышно музыки? — возмутился Яков. — Мариш, а да включи телевизор. Там по программе как раз вечерняя почта. — Ух, попляшу! Засветившийся экран телевизора перенес в палату кусочек космодрома. Бодряческий голос диктора сообщил, что ведется показ прибытия в ад делегации из дружественной системы Проксима Центавра. С нечестью Проксима давно налажены добрососедские отношения. Крепнет культурный товарный обмен с соседней преисподней. Все модницы и модники хорошо знают продукцию легкой промышленности Центавры. К сожалению, из-за бешеных цен и искусственно создаваемого работниками аровой торговли дефицита, эти вещи доступны лишь некоторым. И дефицит становится предметом извлечения нетрудовых доходов, спекуляции. Делегация, в состав которой входят лучшие моделиеры дружественной галактики, привела к нам для заключения договора о более широких поставках, зарекомендовавшего себя с лучшей стороны товара. Завтра смотрите передачу, посвященную новинкам этого сезона. Коллекция одежды Проксимовского дома моделей наверняка не оставит равнодушными ни молодых, ни старых. А сейчас для любителей современной эстрады наша часовая программа «Вечерняя почта». По экрану в переливах светомузыки заметалась стайка пластичных Кардебалетчиц, и Марина, неоднократно выпившая на брудершафт с каждым из двух пораненных героев, неожиданно объявила, что сумеет отколоть канкан -кан, не хуже резвившихся на сцене вертихвосток. Сообщив по секрету, что когда-то брала призы на конкурсах бальных танцев, она сбросила халатик и, оставшись в одном пестреньком купальничке, перевязала мешающую движением смоленую гриву по пиратской моде галстуком и стала лихо забрасывать загорелые ножки выше головы. Яша и Едик, конечно, не могли похвалиться подобными достижениями на хореографическом поприще, но старались изо всех новеньких, еще не обкатанных сил. А вскоре к ним присоединился и Ахенеев. Диско сменил тягучий блюз, и несостоявшаяся звезда мюзик-холла, повиснув на шее Тимовского, закачалась с ним в танце. Яша и Владимир Иванович вернулись к напиткам. — Эх, босс, знал бы ты, какая у меня в прошлом году манекенщица с Проксимы была! Одно имя застрелиться можно — Баламутрия. Чуешь, как поэтично звучит? О, босс, то не женщина, настоящий апокалипсис. Что она со мной вытворяла? Такая любовь. Ежели она прилетела с делегацией, обязательно познакомлю. Экзотика. Будешь всю жизнь вспоминать. Не, друг, спасибо. Уволь, у меня Эльвирочка, так что экспериментируй сам. Блюз испустил последний стон, и на экране два похабных пустобреха развязанно повели программу дальше. В дверь стукнули. Яша поспешно убрал под кровать следы пиршества и ослабевшим от выпивки языком проговорил. — Войдите. — Вас, князь, какая-то, ну, в общем, какая-то спрашивает, настоятельно требует, — пояснил из-за двери едко насмешливый голос. — Пустить? — Конечно, — безмятежно разрешил черт. В коридоре сдержанных хрюкнули и удалились звать таинственную посетительницу. Минуты через две в палату... Растянувшись на пороге, проникло нечто маленькое, фиолетовое, с воронкообразными ушами, подвижным ховотом, при трех верхних щупальцах, с двумя козлинными копытцами, рыженьким хвостиком и маленькими рожками.